Глава двадцать восьмая Сначала Алиса осторожно звала его, потом просто ждала. Наверное, ему нужно побыть одному? А если учесть неконтролируемые вспышки гнева, свойственные Доминику при упоминании прошлого, он хочет обезопасить ее от самого себя. Сможет ли пройти через это? То, что судьба и назвала адом, сможет ли Доминик пройти через ад? Девочка-судьба наверняка знала, что делала. Быть может, в адском пламени сгорят остатки инквизитора. Доминик очистится в мучении и ему позволят сменить работу. Но шли часы, Доминик не возвращался. Алиса все больше волновалась. Да что там, ее сердце просто рвалось от боли за него и тревоги. Странно, если учитывать, что именно он подписал когда-то ей смертный приговор. Неужели так просто простить того, кто сжег тебя на костре? Может быть, это от того, что она сама прокляла его и знала, что проклятие сбылось в полной мере? Или это просто от того, что любовь оказалась сильнее прошлого? Любовь безусловная, способная изливаться даже на убийцу. Алиса никогда не думала, что ей будет суждено испытать подобную любовь. Но по всем признакам выходило, что это она, такая невероятная, И почти неземная. «Да, наверное, так», — думала Алиса. Она немного побаивалась инквизитора, что таился в закоулках его души. Не хотела с ним встречаться. Простой инстинкт самосохранения. Но не испытывала ни обиды, ни ненависти. Напротив, жалости и волнения за него. Или ей так казалось? Потом она бродила по дому, разыскивая его. По саду тоже. И даже в лес заглянула. Выискивала самые уединенные уголки, зная, что Доминик любит их. Но его нигде не было. «Ну да, я никогда не найду его, если не захочет», — думала Алиса. «Может просто стать невидимым на любой срок, да хоть навсегда». От этой мысли по спине пробегали мерзкие холодные мурашки. «Доминик, дорогой, где ты? Я хочу помочь. Позволь мне быть рядом. Я не сужу тебя». Повторяла она вновь и вновь, блуждая по заколукам особняка и укромным тропинкам. Несколько раз садилась на скамейку и плакала от растерянности, волнения, от бессилия и невозможности пройти его ад с ним вместе. И от того, что знала, он не выносит ее слез, сразу кидается успокаивать. Но и это не помогало. Затем Алиса собралась и принялась готовить его любимые куриные котлеты с укропом и картофельный гратен. Грустно усмехнулась самой себе. Вдруг Доминик приманится на знакомые вкусные запахи. Не выдержит и придет на кухню, как кот, ощутивший соблазнительные ароматы. Но он не появился, а Алиса с огромным трудом заставила себя поесть в гордом одиночестве. «Ладно». Ее тревога, тем более истерика, ничего не изменит. Кто знает, сколько времени нужно, чтобы принять такой опыт, как у Доминика. Нужно иметь совесть и дать ему хотя бы пару суток. Она не свихнется и не умрет от голода за это время. Очевидно, что все это – план девочки судьбы по изменению их с Домиником судьбы. Значит, нужно набраться терпения, не волноваться и ждать. Ведь всякое ему сейчас хуже. Невероятным усилием воли заставила себя почитать перед сном. А потом последовала совету судьбы, молилась. Вообще Алиса верила в Бога, но молилась редко, просто не имела привычки. Она всегда считала, что Бог и так видит все, а значит, знает и ее чувство благодарности к Нему, и что ей нужно по жизни. Сейчас же как-то само собой получилось, что вначале она только благодарила. Сперва за сестричку, это было самое радостное за последнее время. Потом за то, что Доминик оказался не монстром, за их неземную невероятную любовь, за то, что жива и в целом все благополучно. И лишь потом сказала, «Бог, я всегда верила в Тебя, и Ты знаешь все, что мне нужно. Если можно, помоги нам. Помоги ему пережить это и нам выбраться отсюда. Если можно» если это соотносится с твоими планами, после чего удивительно спокойно заснула, впервые за долгое время в одиночестве. А посреди ночи проснулась от густого зловещего присутствия. В ярком лунном свете, лившемся в окно, стоял Доминик. В своем черном плаще и с косой, словно на работу собрался. Мрачные глаза ненавидяще блестели из-под капюшона. Алиса вздрогнула и инстинктивно попробовала отползти дальше по кровати. Но тут же уткнулась головой в изголовье. Отступать было некуда. Она поняла все и сразу. Перед ней стоял не ее Доминик. Перед ней стоял Инквизитор. Чужой жестокий испанец из эпохи Ренессанса. И он пришел карать. «Вставай!» — прозвучал из-под капюшона глухой голос. Словно бы и не его, словно из преисподней. — Зачем? Что ты хочешь делать? — испуганно, как когда-то в самом начале пискнула Алиса. В сердце билась паника. Холодный серый ужас застилал сердце. И это существо, которое она любила? Не может быть. С Домиником не могло произойти такого. — Я нарушил его волю, когда забрал тебя. — отрывисто, четко, глухо ответил он и сделал шаг в сторону кровати. «Вставай!» «Да стой, Доминик!» Алиса подняла руку в жалкой попытке заслониться. «Если ты смог забрать меня, значит, на то была его воля!» «Именно так!» То, в чем прежде она и сама сомневалась, сейчас виделось очевидным. «Даже я всегда действую лишь по его воле!» Пронеслись в голове слова девочки судьбы. «Той самой судьбы, что привела событие к этому непереносимо ужасному моменту. «Я нарушил ход вещей. Я должен восстановить его», словно издалека услышала Алиса. «Вставай!» «И не подумаю!» Гнев резко закипел в жилах. «Почему я должна слушать тебя, убийцу? С чего вдруг?» В два шага он оказался рядом. Резко сбросил с нее одеяло, схватил за предплечье и одним мощным движением сдернул на ноги. Алиса пошатнулась, но он придержал ее. Они застыли напротив друг друга. Он в черном плаще смерти, она в ночной рубашке, босая, с растрепанными сосна волосами. — Что ты со мной сделаешь, Доминик Мангера? — спросила Алиса. — Чего ты хочешь? Убить меня? Да, это, пожалуй, лучше, чем жить с таким, как ты. Свой голос она слышала словно издалека, как будто кто-то другой в ней произносил эти слова. Другая, прежняя личность, упрямая, несгибаемая, гневная. «Я верну все на место», — спокойно ответил он жестким, не своим голосом. Да, в этом лице, спрятанном глубоко под капюшоном, не было прежнего Доминика. Вернее, там был как раз прежний Доминик, тот, давнишний, которого Алиса не знала. Неожиданно, словно чёрная молния сверкнула в его глазах. «Я отбывал своё!» «Наказание, видимо», — подумала Алиса. «А ты? Ты превратила его в рай! А сейчас ты сделала его адом! Ты...» «Доминик, я не специально! Так просто случилось! Это судьба сказала мне!» «Судьба?» Брови под капюшоном удивлённо поднялись и тут же опустились сошлись мрачной складкой. «Пусть твоя судьба и решит твою жизнь!» Он снова схватил ее за плечо, потом перехватил за талию. Алиса попробовала вырваться, извивалась, дралась, и тут в другой его руке блеснула коса. На мгновение Алисе показалось, что сейчас он зарежет ее. Просто сделает взмах косой, и ее жизнь прервется, растечется на полу лужей крови. Она зажмурилась и заорала изо всех сил. Хоть и знала, что здесь некому прийти на помощь. Просто умирать страшно. И особенно страшно от руки любимого, потерявшего разум. Но смерти не случилось. Спустя пару мгновений, когда она открыла веки, увидела, что Доминик ровными привычными движениями разрезает пространство, разделяет реальности. На этот раз вниз по белой мраморной лестнице. Он тащил ее. Решительно, быстро. Словно боялся эту решимость потерять. Наверное, боялся, что вновь проснется тот Доминик, любящий и заботливый. Ее Алисин Доминик. «Так ведь у ненормальных», — подумалась Алисе. «Личности конкурируют за тело, пытаются завладеть им, перетянуть время жизни на себя». Лишь один раз остановился на площадке, чтобы сделать жест косой. «Доминик, стой! Если ты отправишь меня на землю, я умру!» крикнула Алиса, еще немного надеясь достучаться до своего Доминика. «Стой! Я люблю тебя! Не делай так! Ты не простишь себе, что убил меня! Никогда, слышишь, не сможешь простить!» Рывком изогнулась и заглянула в черные глаза в глубине темноты. Буквально на долю секунды в них блеснула боль, может быть, понимание. Алисе захотелось подуть, чтобы раздуть эту крохотную искру, но искра тут же погасла. — Это твоя судьба, — равнодушно ответил он. — Я не должен вмешиваться. Нельзя отменить казнь. Точно свихнулся, — пронеслось у Алисы. В следующее мгновение он снова тащил ее вниз, крепко обхватив за талию, так, что и ноги переставлять было не нужно. — Стой! — вдруг резко бросила Алиса. Сердце, залитое кровью, болело. Просто разрывалось от боли, но было и другое упрямство, решимость, гордость, свойственные ей всю жизнь, но именно сейчас проявившиеся во всей красе. «Стой! Я сама пойду, раз уж ты так решил!» К ее удивлению он послушался, отпустил ее и теперь вел за руку. Мгновение, что-то яркое мелькнуло перед глазами, кажется, фонарь, и Алиса поняла, что они стоят в темном дворе ее московского дома. В Москве была ночь. Прохладный весенний воздух тут же заструился под тонкую ночную рубашку. Асфальт неприятно кольнул босые ноги. «Прощай!» — равнодушно сказал он и выпустил ее руку из ладони. Но все же замешкал на мгновение, глядя на нее. Кажется, что-то призрачное, знакомое, родное, все же плескалось где-то в глубине черных глаз. Но до этого не достучаться. «Знаешь», — остро сказала Алиса, — «Я любила тебя. Я любила тебя, и когда догадалась, кто ты. Я любила тебя, когда узнала все точно, и даже когда ты вошел сегодня в мою спальню. Но ты не тот, кого я полюбила. Ты монстр, чудовище, смерть. Тебе ведь дали шанс, и что ты с ним сделал? Ты убил его. Так что да, твое наказание было справедливым». Она с горящей злостью заглянула под капюшон, где скрывались его глаза и лицо. «Справедливым! И я прокляла тебя тогда, справедливо! Я и сейчас скажу, такому тебе не будет счастья, даже покоя не будет, пока ты не спасешь меня по-настоящему! Эх, хотя что тебе говорить, ты же смерть!» Алиса махнула рукой и отвернулась. «Прощай, Алиса!» — услышала она. Оглянулась. Он сделал два шага по лестнице, еще державшейся позади него. Один взмах косой, и она растворилась, словно впиталась в пространство реальности. «Холодно», — отрешенно подумала Алиса, обнимая себя руками. «Но хорошо, что ночь, так, может, никто и не увидит полуголую девушку на улице», — и добавила с усмешкой вслух. «Ну, здравствуй, Москва!» Родной прохладный воздух заструился в ноздри, а лиса ощутила его. Так или иначе, она опять на земле, даже если только чтобы умереть.